Глава 17. Игра. Мелкий дождь начал моросить, когда Эдвард свернул на мою улицу. К тому моменту я уже не представляла, как жила без Каллина и его семьи целых 17 лет. Однако, увидев на подъездной аллее Чарли знакомую машину, старенький черный форт, я спустилась с небес на землю.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 Не беспокойтесь, Чарли, обещаю лично привести ее домой. Надеюсь, ты как следует о ней позаботишься. Я недовольно застонала, но мужчины не обращали на меня внимания. С ней будет все в порядке, сэр, даю слово. Думаю, Чарли был рад. Слова Эдварда прозвучали очень искренно. Я вышла на крыльцо и буквально приросла к месту от изумления. На подъездной аллее красовался огромный джип. Колеса не по пояс, на фарах металлические щитки. Настоящий танк, но красный. Чарли восхищенно присвистнул. «Только пристегнитесь», — сдавленным голосом проговорил он. Эдвард обошел машину вместе со мной и открыл дверцу. Прикинув на глаз расстояние до сиденья, я приготовилась прыгать.